Землю слетает Я сижу Пью вино И общаюсь с тобой Мне тебя Как разы При дожде не хватает Ты вдали в то же время ты рядом со мной Нам с тобой от судьбы Нашей много не надо Лишь немного любви И на миг позабыть обо всём Как же хочется мне я твою обнятер хоростасть. И как будто вперво вновь вновь в и в нос привык за влюбил. Без тебя в моей жизни не будет покоя. Без меня Ты как будто цветов без пчелы. Почему, повторяю, я снова и снова Мы не можем свободно любить, И наши встречи вдали. Что я в жизни твоей появился Сердце бьется в груди Я люблю, ведь на это судьба Я не знаю тебя Как будто всю жизнь были вместе Мне с тобою легко, хотя ты От меня далеко. Снова ночь черной птицы на землю слетает. Я сижу, пью вино и общаюсь с тобой. Мне тебя как раз не. Пыта не хватай. Ты втори, и в то же время ты рядом со мной. Без тебя в моей жизни не будет покоя. Без меня. Как будто цветом без пчелы. Почему, повторяю я снова и снова, мы не можем свободно любить И наши встречи вдали Без тебя, в моей жизни не будет покоя без меня, Ты как будто цветок без пчелы. Почему? Повторяю, я снова и снова мы не можем свободно любить и наши стримы. Вдали мы не можем свободно любить и наши встречи вдали.